Часть первая. Защита. Глава 1. Как мы боимся. Храбрость — это когда знаешь, чего бояться не следует. Платон. Не паниковать. Внутрь хлынули потоки холодной воды. Я сделала глубокий вдох, чтобы в последний раз глотнуть воздуха прежде чем с головой уйти под воду. Помню, как опрокинулась кабина, и это тянущее ощущение в животе, какое бывает при погружении под воду, и как напряглось тело, пытаясь вырваться из пуд ремня безопасности, а потом я ударилась боком о воду. По венам побежал адреналин, и я уже готова была запаниковать. Потом вдруг все стихло, я расцепила руки и постаралась абстрагироваться. Паника не поможет, только думать станет труднее, и я потеряю драгоценные секунды. Вокруг все было темно. Ни единого проблеска света, который мог бы привести меня к спасению. Но если я хочу выбраться, придется искать выход. Я пошарила слева от себя в поисках замка ремня безопасности. Или он справа? Может быть... Я перевернулась, и все вокруг меня перемешалось. Наверное, так и было. Я растерялась и совершенно перестала ориентироваться в пространстве. Не паниковать. Найди пряжку, нажми на кнопку, плыви к выходу. Я все повторяла и повторяла про себя эти слова, шаря в темноте. Черт, где этот проклятый замок? Наконец, пальцы нащупали, ее образный рычаг и я потянула за него, чтобы открыть. Сковывающие меня нейлоновые ремни медленно ослабли, и я, вывернувшись, рванула к двери кабины. Я знала, что нужно отплыть от нее как можно дальше и только потом подниматься на поверхность. Легкие горели, сердце бешено колотилось. Еще несколько секунд, и я вырвусь на свободу. Наконец я с силой оттолкнулась ногами и устремилась вверх. Прорвавшись сквозь водную гладь, я жадно глотнул ртом воздух, казалось. Я не дышала целую вечность. «Отлично, Пумпурас! Ты не утонула!» — закричал инструктор секретной службы. «Выбирайся из бассейна! Следующий!» В этот день в академии проходила учебная симуляция крушения вертолета в огромном тренировочном бассейне. Каждому новобранцу завязывали глаза и пристегивали к сиденью вертолета-симулятора. Затем кабину вертолета переворачивали, погружали под воду, и агенту предстояло высвободиться, расстегнув ремень безопасности, проплыть через подводный лабиринт и выплыть на поверхность. Целью тренировки было научить каждого из нас выживать, окажись мы в подобной ситуации. Симуляция это была не просто гипотетическим сценарием. Она вошла в учебную программу после смерти агента секретной службы в самом настоящем крушении вертолета, произошедшем 26 мая 1973 года. В тот вечер 25-летний спецагент Дж. клифорд Дитрих с шестью другими агентами и тремя военными, членами экипажа, летели с острова Ки-Бискейн, штат Флорида, на остров Гранд-Ки в составе Багамских островов. Там им предстояло в течение всего вечера обеспечивать охрану президента Никсона. Перед самой посадкой двухмоторный вертолет Сикорский VH-3A рухнул в Атлантический океан. Некоторое время он держался на плаву, потом опрокинулся и кабина быстро заполнилась водой. Всем пассажирам удалось выбраться, погиб только агент Дитрих. Когда обнаружили его тело, оно было все еще пристегнуто к сидению ремнем безопасности. По заключению медицинской комиссии, причиной смерти стала асфиксия вследствие утопления. Наш инструктор рассказывал, что у Дитриха были сломаны оба больших пальца. Значит, в момент удара вертолета о воду он был еще жив и в сознании, но задохнулся из-за того, что не смог расстегнуть ремень. В состоянии стресса агент, скорее всего, вспомнил то, что знает о ремнях безопасности каждый человек. Нужно нажать на кнопку большим пальцем. Так устроены ремни в автомобиле, но в вертолете принцип совершенно другой. Однако затуманенный паникой разум позабыл об этом. И хотя умом я понимала, что вряд ли погибну, Ведь это не настоящая авария. Мне с трудом удалось побороть оцепенение. Мозгу было все равно, что это всего лишь тренировка, и что все под контролем. Страх утонуть был вполне реальным. Для того, чтобы справиться с этой задачей, не нужны были ни сила, ни ловкость. Подобно гудению я искала способ вырваться из пут, а целью этой симуляции аварии было научиться контролировать собственные эмоции. Страх — это вполне здоровая и естественная реакция на очевидную угрозу. Паника же заставляет нас забыть о том, что мы знаем и умеем. Подавшись ей, мы перестаем мыслить рационально, не можем адекватно анализировать информацию и планировать действия. В экстремальной ситуации паника может убить быстрее, чем сам объект, вызывающий страх. Если вы когда-нибудь испытывали паническую атаку, учащенное сердцебиение, повышенное возбуждение, тремор, ощущение, что вы вот-вот умрете, то можете себе представить, что чувствовал тот агент, оказавшись вверх ногами в темноте под водой, когда от спасения его отделял лишь щелчок пальцами и рывок к поверхности воды. Должно быть, на оценку обстановки, планирования и спасения у него была всего лишь пара минут, но паника сделала это невозможным. Теперь подумайте об автомобильных авариях. Большинство людей в подобной ситуации инстинктивно отпускают руль, тогда как по логике должны вцепиться в него еще сильнее. Паника заставляет их бросить то, что может их спасти. А куда они подносят руки? к лицу, в тот самый момент, когда для спасения в первую очередь нужен хороший обзор и руль, отказываются и от того, и от другого. Задача этой книги не в том, чтобы помочь вам навсегда избавиться от страха как такового, а в том, чтобы научить понимать его природу и брать его под свой контроль. Я хочу, чтобы вы умели обуздывать собственный страх, не давая ему перерасти в панику в тот самый момент, когда вам жизненно необходимо мыслить рационально и трезво. Страх сковывает и ограничивает, мешает преследовать поставленную цель, говорить с людьми открыто и честно, быть тем, кем мы в действительности являемся. Когда мы сталкиваемся с угрозой, страх как будто отбрасывает нас назад, отрезая от внешнего мира. Если это чувство вам знакомо, я помогу изменить к нему отношение. Покажу, как познать свой страх, довериться инстинктам и принимать решения, благодаря которым вы станете сильнее и обеспечите собственную безопасность. Как побороть страх? С самого рождения мы живем с двумя типами страхов, являющихся неотъемлемой частью нашей системы выживания. Ученые называют эти страхи врожденными, это боязнь падения и боязнь громких звуков. Большинство из нас хоть раз в жизни видели сон о том, как падают в пропасть и резко просыпались. Этот страх падения сопровождает нас с самого рождения. Новорожденных детей постоянно пеленают, потому что они еще не могут четко различать где заканчивается их тело и начинается внешний мир, и оттого все время сучат конечностями, как при падении. Этот страх снижается по мере роста самосознания. Кроме того, младенцы, как правило, отказываются ползать по поверхностям из прозрачного оргстекла, даже когда впереди их зовет мама. Они замирают у самого края и начинают плакать, но ни за что не сделают и шага, чтобы преодолеть этот визуальный обрыв. Их врожденный страх падения сильнее даже самой мощной связи между матерью и ребенком. Еще один мощный раздражитель, который люди инстинктивно связывают с опасностью — громкие звуки. Когда мы слышим их, в нас моментально срабатывает акустический рефлекс страха, и тело тут же реагирует. Вот почему мы отпрыгиваем от автомобиля, когда слышим выхлоп. И именно поэтому дети плачут на шоу фейерверков. И по той же причине все мы немедленно падаем на землю, услышав звук, напоминающий выстрел или взрыв. Все прочие страхи приобретенные. Мы наследуем их от родителей или получаем в процессе роста и взросления. Если ваша мать боится собак, Велика вероятность того, что и вы вырастите с этим страхом. Источники у подобных страхов самые разные. Семья, друзья, общество в целом, новости, которые мы смотрим, а также то зло, что нам довелось увидеть или испытать на себе. За долгую жизнь у человека накапливается бесчисленное множество страхов. У каждого поколения будет свой тип социального страха. 1950-х были Красная угроза и коммунизм. Эпохой страха за личную безопасность стали 1960-е после Кубинского ракетного кризиса, а также убийств президента Джона Ф. Кеннеди, доктора Мартина Лютера Кинга младшего и кандидата в президенты Роберта Ф. Кеннеди. В 1970-е был кризис импортной нефти политическая нестабильность после импичмента президента Никсона и резкий рост преступности в США. В 1980-х появился страх внешней угрозы по отношению к США, в особенности со стороны Ирана и Советского Союза. В 1990-е страх перед миллениумом. Мы боялись, что с наступлением нового тысячелетия всему технологическому прогрессу и жизни вообще придет конец. В начале 20-х появилась новая глобальная угроза, не имевшая аналогов в прошлом – терроризм. Сегодня у нас массовые расстрелы. По данным исследовательского центра Пью, более 50% подростков обеспокоены тем, что в их школе может произойти стрельба, причем 25% из них очень обеспокоены. Этот страх остается даже несмотря на статистически малую вероятность того, что объектом захвата и обстрела станет конкретная школа. В течение 180 дней в году американские общеобразовательные школы посещают более 50 миллионов детей и подростков, так что шанс погибнуть при обстреле школы составляет 1 на 614 миллионов. Для сравнения. Вероятность поражения молнией 1 на 1,2 миллиона в год. Однако даже подчеркивание столь малой вероятности подобных происшествий не помогает снизить уровень беспокойства и страха среди учеников и их родителей. Не менее бесполезно доказывать, что совершенно бессмысленно боятся нападения акулы. Вероятность 1 на 3,7 миллиона или гибели в авиакатастрофе 1 на 5,4 миллиона. Страх, в особенности перед чем-то нереальным или маловероятным, лишает нас силы и способности наслаждаться жизнью. Именно он может помешать человеку подняться на борт самолета или поплавать в океане. Такие люди скорее отправятся на пляж, где вода едва достает колен. Или поедут в путешествие на машине, чем рискнут выбрать океан и самолет. Эти варианты кажутся им более безопасными. А между тем, частота случаев гибели в автомобильных авариях гораздо выше, чем количество смертей в результате нападения акулы или крушения самолета. По статистике, каждый год в автокатастрофах гибнет один из 102 человек. Так почему же люди, не бояться того, что гораздо чаще становится реальной причиной смерти, например, аварий. Почему нас так беспокоит то, что по статистике происходит, удивительно редко? Страхи наши связаны с целым рядом факторов, и первый из них — то, что СМИ способны раздуть любое происшествие до масштабов катастрофы. Когда происходит то, что случается редко, это само по себе инфоповод, Вы с гораздо большей вероятностью запомните пост в соцсетях или репортаж о жертве какой-нибудь маловероятной трагедии. Например, о серфере, на которого напала большая белая акула на калифорнийском побережье, чем если бы речь шла о столкновении двух машин, в результате которого один из водителей попал в больницу. Последнее случается так часто, что вряд ли из этого будут делать новость. Именно благодаря необычности и быстрому распространению информации, подобные происшествия кажутся нам гораздо более реальными. Страх перед ними мешает нам логически и рационально оценить степень вероятности того, что это может произойти с нами. Кроме того, в нас генетически заложен инстинкт избегать того, что может привести к мгновенной смерти, будь то большая зубастая рыба, разряд молнии или падение с неба. Я вовсе не хочу заставить вас бояться машины больше, чем самолета. Моя задача помочь трезво оценить и взвесить в уме то, чего вы больше всего боитесь, разобраться в причинах этого страха и посмотреть на его объекты с логической точки зрения, а не сквозь дымовую завесу ужаса, сгущенную страшилками из интернета и телевизора». На что похож страх? Когда мне было 16, мы с семьей перебрались из Лонг-Айленд-Сити в более благополучный район Квинс. И хотя в этой части Нью-Йорка также существовала преступность, по масштабам ей было ой, как далеко до того места, откуда мы уехали. С деньгами у нас было не очень, и потому мы с младшим братом Теодоросом по выходным помогали родителям после их основной работы убирать в офисных зданиях. Однажды воскресным вечером, закончив раньше обычного, мы с мамой возвращались домой. Отец с братом задержались на несколько минут, чтобы все закрыть. Когда машина подъехала к дорожке, ведущей к нашему дому, я заметила, что роль ставни в гостиной приподняты, и в комнате горит свет. А почему горит свет? — спросила я маму, — и ставни не подняты. — Не знаю, — растерянно ответила она, — мы их всегда закрываем. Лишь когда мама открыла входную дверь и мы вошли в дом, поняли, в чем дело. В тот момент я увидела, как какой-то мужчина пытался в торопях скрыться через боковой выход. Мама застыла на месте, в буквальном смысле перестала двигаться, как будто ноги ее приросли к полу. «Я же ни медли, ни минуты бросилась за ним!» «Нет!» — закричала мама. «Стой!» При этом кричала она не вору, а мне. Но я уже бежала за ним. Оказавшись у боковой двери, увидела, как он перепрыгивает через соседскую ограду и скрывается в ночи. Ушел. «Может быть, тут спрятались и другие?» — крикнула я маме и принялась осматривать комнату за комнатой. «Нет!» «Умоляла мама, прекрати сейчас же!» Она страшно за меня испугалась, но ее крики доносились как будто издалека. Я была вне себя от ярости. Сначала как следует прочесала подвал, потом побежала наверх. Я твердо намеревалась защитить наш дом и маму, что бы ни случилось. Пусть была всего лишь подростком, но ворам, пробравшимся в наш дом, понадобилась бы помощь всех высших сил. Не знаю как, но я не собиралась отпускать их до тех пор, пока не приедет полиция и не отправит их за решетку. Сейчас, слушая эту историю, вы, должно быть, думаете, «Ого, какая ты храбрая!» или «Послушай маму, идиотка, тебя же убьют!» Что бы вы ни думали обо мне и моей храбрости или глупости, я рассказываю это с совершенно иной целью. Во-первых, вернемся назад, к самому началу истории. Мы подъехали к дому и тут же заметили, что-то не так. Первым делом мы почувствовали страх и растерянность. Войдя в дом, мы увидели убегающего человека. Страх усилился вместе с осознанием того, что к нам забрались воры. И что же произошло? Что сделало, Моя мама. А я? Мама застыла на месте. Я же бросилась за вором. Храбрость? Не думаю. Мы с мамой столкнулись с одной и той же угрозой, но продемонстрировали полярные реакции. Их принято называть F3-реакциями. От английского fight, flight or freeze. Бей, беги или замри. Моя мама перешла в режим замри. Я же выбрала бей а вор, за которым я погналась, стал спасаться бегством. По мнению исследователей, реакция активируется раньше, чем мы успеваем ее осознать. Так мы оцениваем уровень угрозы. Если мы думаем, что сможем противостоять объекту, то выбираем вариант «бей». Если нам кажется, что мы быстрее спасаемся бегством. Если ни то, ни другое не представляется нам возможным, мы замираем. У разных людей реакция на один и тот же стимул может быть совершенно противоположной, что мы и наблюдаем на примере меня и мамы. Но независимо от типа реакции, важнее всего знать и понимать, что мы можем эту реакцию контролировать. Бей, беги или замри. Через эти реакции ваше тело пытается помочь вам защититься. Это ваш физиологический ответ на возникшую угрозу. Ваша суть только с обостренными до предела инстинктами. Сердце бьется быстрее, перегоняя по телу кровь, чтобы вам было легче оказать физическое сопротивление или убежать. У таких людей, как я, естественно переходящих в режим «бей» перед лицом опасности, на инстинктивном уровне заложено желание немедленно дать отпор, независимо от того, насколько это рискованно для жизни. Если кто-то бьет тебя, ты бьешь в ответ. Если кричит, кричишь на него. Подобная агрессивная реакция своего рода защита. Тело принимает боевую стойку независимо от источника. Реакция «беги» включается, когда вы чувствуете то, что вам угрожает сильнее, и вы с этим не справитесь. Люди, склонные бежать, скорее уйдут от возникшей опасности, чем встретят ее лицом к лицу. Если кто-то угрожает им нападением, они немедленно спасутся бегством, что чаще всего оптимальное решение. Также в случае вербальной атаки они сделают все возможное, чтобы уйти от конфликта. Реакция бег — это защита от неблагоприятных обстоятельств посредством скорейшего, по мере человеческих возможностей, ухода от них. Реакция «замри» возникает, когда масштаб угрозы так велик, что мы не в состоянии немедленно на нее реагировать. Видели ли вы когда-нибудь человека, который неподвижно застывал на месте, подобно оленю, ослепленному светом фар? Это, скорее всего, и была реакция замирания. Чаще всего, когда подобное случается, Кажется, что тело тебе не подчиняется. Ты не можешь думать, искать выход, не можешь сделать ничего. Просто замираешь, как вкопанный на месте, в надежде, что угроза минует сама собой. В человеческом организме имеются конкурирующие неврологические пути, симпатическая и парасимпатическая нервная системы. Обе они являются частью автономной нервной системы, а это значит что управлять ими произвольно нельзя. Симпатическая реакция или состояние стресса активируется, когда мы пугаемся. В этот момент тело пытается приобрести сверхчеловеческие способности, наполняется норопинефрином и адреналином. В организме происходит выброс химических веществ, в результате чего потеют руки, учащается сердцебиение и дыхание, Напрягаются мышцы, расширяются зрачки. Все это нужно нам физически для того, чтобы справиться с угрозой в данный конкретный момент. Взгляд фокусируется до предела. От того, что тело вспотело, ухватиться за него становится сложнее. Мышцы наливаются кровью и кислородом, готовые в любой момент незамедлительно отреагировать на опасность. В свою очередь, парасимпатическая система — Это то, что помогает нам успокоиться, расслабиться и восстановиться. Именно она активируется после того, как мы поели, а также помогает нам уснуть. По сути, ее действие противоположно симпатической. Вместе они обеспечивают поддержание в организме постоянного гомеостаза, физического состояния, полного равновесия. Определите свою реакцию на страх. Теперь вы можете определить тип своего поведения, то есть типичную F3 реакцию на опасность или конфликт. То, как я отреагировала на вторжение в наш дом, было характерным для меня. Моей мгновенной реакцией было «бей». И по сей день, почувствовав угрозу, я немедленно иду в атаку. Мама изначально намеревалась бежать, но когда я рванула в бой, не смогла меня оставить, и поэтому замерла на месте. Она была слишком потрясена и растеряна, чтобы мгновенно сообразить, что делать. Ее тип поведения не позволил бы ей побежать вслед за мной, потому что в том направлении она чувствовала явную опасность и отчетливо осознавала «моё поведение — полнейшая глупость». Вот почему «замри» было для нее единственно верным решением. А между тем, в течение многих лет естественная реакция моей матери на возникающие конфликты была «беги». Следует заметить, что ни одна из трех реакций не является правильной. Такой вообще не существует. Наша реакция всего лишь показывает естественные склонности нашего характера. То, что в одной ситуации поможет нам, а в другой навредит. Для меня свойственно реагировать на возникающую опасность боем, а это значит, что мне нужно вести себя осторожно, ведь зачастую подобная модель поведения бывает опасной или попросту глупой. Иногда сбежать от угрозы – лучший выход. Если бы я могла вернуться в тот день, то посоветовала бы себе, 16-летней, бежать из дома со всех ног, помочь маме спрятаться в надежном месте – и вызвать полицию. Однако и мамина реакция не является универсально благоразумной, ей виртуозно удается избегать конфликтов, но если возникнет необходимость дать отпор, вряд ли у нее это получится. Суть не в том, чтобы одинаково реагировать в любой ситуации, а в том, чтобы понять, какое поведение наиболее характерно для вас лично. Поэтому прежде чем научиться управлять своей реакцией, нужно определить типичные для вас модели поведения. Зная собственную реакцию, я могу себя контролировать, понять, что я буду делать прежде, чем это произойдет, и оценить тактические затраты и преимущества подобного поведения. Поэтому постарайтесь понять, к какой категории вы относитесь. Если не можете ответить сразу, припомните три последних случая, когда вам что-либо угрожало. Как вы поступили? Различалась ли ваша реакция в разных ситуациях? Или же вы последовательны и всякий раз действуете по одной схеме? Поняв свою инстинктивную реакцию, вы сможете предугадывать и наиболее вероятные действия, а также способы управлять поведением до того, как возникнет угроза, требующее оперативного реагирования. Допустим, если для вас характерно бежать, то в следующий раз ощутив такую потребность, вы сможете составить в голове список из других возможных вариантов. Они будут зависеть от вашего умения планировать и выстраивать стратегии в целом, а не только от бессознательной реакции на угрозу. В главах с 3 по восьмую я подскажу вам несколько отличных идей. Чем лучше вы контролируете свою естественную реакцию, тем лучше сможете справиться в опасной ситуации и тем комфортнее станет ваше существование в этом мире. Это одна из основ на пути становления вашей пули непробиваемости.